Вытащил из сумки телефон, компьютер Nokia, мгновенно связался по своему спецсекретному коду с Тёпушкой по земле тебе будет пухом. Шесть Манхэттен-банком в Нью-Йорке и дал распоряжение перевести оставшиеся 8,5 млн долларов ещё на один счёт в Deutsche Bankе, на счёт островного фонда Mica Silenda. где распорядителем кредитов назначается тот же мистер Альфред Поляков. После совершения всех этих операций и получения подтверждения от Дольче Банка о поступлении денег из Шейза, тайный Нью-Йоркский счет закрыть, а код аннулировать. Несмотря на очень простецкий вид старика с дорожной сумкой и древней замшевой курткой, небрежно брошенной в кресло, Риалдоче банка понял, что имеет дело с очень солидным клиентом. Первым прямо в кабинете управляющего Меки был предложен завтрак, кофе и прохладительные напитки. А завтрак он и не отказался, а кофе выпил с удовольствием. В это время пришло подтверждение из Чейза, что все деньги переведены в ираклийский филиал Дойчебанка на имя мистера Альфреда Полякова, а также на conta островного фонда. Счёт Чейз Манхэттен Банка закрыт. Код аннулирован. Руководство Чейза благодарит неизвестного владельца бывшего кода за доверие. и желает ему удачи в бизнесе и здоровья. Дочь Ван подтвердил всё это, а адвокат и нотариус попотно по просьбе Мики оформили ещё одно его завещание на получение островным фондом Мика Сайленда всех его гонораров за возможные издания и переиздания работ художника Михаила Полякова.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 На площади с тревожным названием Алексиас, рядом со знаменитым на весь Крит археологическим музеем, микр обнаружил кольцо междугородних автобусов. Проглядел перечень расписания движения и остановок на всех возможных языках. А потом обнаружил всё это же и на русском и стал выбирать себе городишко по названию.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 А посему, когда к будке, оклеенной всевозможными объявлениями на всех языках, подкатил до бежащей старой серой от пыли автобус, где среди остановок значилась и агия-пелагия, Мика не раздумывал, купил билет и забрался на заднее сиденье этого автобуса.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 под старый обтесанный камень. Небольшой прохладный бассейн, а вокруг темно-красные дикорастущие цветы, огромные бутоны. Конец ноября —